Когда мы возвращались, Ксанф приказал, чтобы каждый раб нес на себе поклажу. Ну, все стремились захватить тюк поменьше. С тканями, со статуэтками, с посудой. Я же выбрал самый большой, огромную корзину с хлебом. Тогда все смеялись надо мной, даже Эфиоп. Но в первый же день людям нужно было есть хлеб. Тоже и во второй день, и в третий. Прошло немного времени, и я нес пустую корзину, а они стонали под тяжестью своих тюков. Мелли, мели, ступай. И ты, Расскажи, Эзоп, расскажи, как ты нашел клад. А. Ну, Эзоп. расскажи, расскажи, как ты его нашел. По дороге мы увидели памятник с какими-то непонятными знаками. Ксанф объяснил нам, что это криптограмма и что ее невозможно разгадать. Тогда я спросил, а если я скажу, что она означает? Ты подаришь мне свободу? Ксанф обещал. И я прочел. В четырех шагах Клад. Ксанф не поверил. Тогда я вырыл яму в четырех шагах от места, на котором мы находились, и там лежал огромный сосуд, наполненный монетами. Ну, спросил я, теперь ты дашь мне свободу? И Ксанф приказал высечь меня. А для чего тебе свобода? Никакая свобода не утешит тебя в твоем уродстве, и никакие богатства и клады не принесут тебе счастья и радости. Богатым и свободным буду я, а ты будешь моим рабом. Все же ты должен был его отпустить, Ксанф, а потом он непригоден, непригоден даже для украшения нашего дома. А ты что? Ты становишься на его сторону? Ты? Ты на моей стороне? Нет, тебе не следует этого делать. Это ни к чему не приведет. Увы, я приношу пользу, госпожа. Я нахожу клады, рассказываю забавные басни, умею находить выход из трудных положений. Разве человек может отказаться от такого достояния? Кроме того, я... Некрасив, я не нравлюсь женщинам, следовательно, хозяевам нечего меня опасаться. Я не мог бы бежать, меня сразу бы все узнали. Но я хотел бы быть свободным. В этом мире до меня доходил лишь мерцающий отблеск жизни сквозь мои слезы. Освободи Освободи его, Ксан, освободи. Ах, тебе доставляет наслаждение расточать мои богатства, дать свободу рабу. А что он будет делать один в целом свете? Нет, нет, Изоб, ты еще не созрел для свободы. Вот только тогда, когда ты научишься у меня быть богатым, могущественным и мудрым, Вот, только тогда ты можешь отправиться навстречу жизни, не сбиваясь с пути. Клея, я должен идти к моим ученикам на площадь. Я оставляю тебя. Но, ну? ну, клея, поцелуй меня. Прощай.